Первый выход в свет. Зато у нас платье красивое. Конечно, я очень нервничала перед концертом по случаю 8 марта. Все-таки это первый, так сказать, выход в свет, и дочки, и мой. На нервной почве у меня высыпал герпес на губе, который я замазывала, чем могла. Так что губы у меня получились надутые уточкой, потому что только в таком положении они не болели, а в улыбке уже болели. Я надула губы, накрасилась, нацепила самые узкие джинсы и отправила мужа за цветами. — А меня пустят? — уточнил муж. — Вроде бы праздник для мам и бабушек. — А парты кто будет таскать и расставлять? — Один папа там точно пригодится. — Зачем ему знать, о чем беспокоятся наши мамы? Оказывается, судя по стихам, дети поздравляли мам-мам, то есть бабушек по материнской линии, а мам-пап в стихах не было. Родительницы заламывали руки и спрашивали совета, что делать, если свекровь решила прийти на праздник внучки, а стихов про свекровей нет. Некоторые мамы даже советовали не пускать свекровь на праздник. Весь вечер я читала анекдоты про свекрови и истории из жизни свекровей наших родительниц. Тут я, как потенциальная свекровь, внутренне встала на их защиту. М да, не повезло с невестками, злые какие-то. Родителям разрешили устроиться на столах вдоль стеночки, детей же усадили на стульчики. Дети читали стихи, пели песни. Сима тоже читала и пела, а я чуть не плакала. Она казалась такой маленькой на общем фоне, будто малышку из детского сада по ошибке привели в первый класс. Впрочем, там были две девочки, которых, казалось, из третьего класса привели в первый. Такие уже вполне девочки-девочки, почти восьмилетки. В этом возрасте разница в месяц уже чувствуется, не то что в год. Дочка их называет старшие девочки. Они с ней не очень дружат, но я решила не расстраиваться, подождать, пока они увидят наше платье для выступления. Симу задвинули в угол, и она там стояла, пела, показывала руками, как пекут оладушки у бабушки. Нет, класс смешной подобрался. Даня с явными актерскими способностями и харизмой. Он просто стоял и пел, а все покатывались со смеху. Даня успевал сделать 33 движения в секунду, например, состроить рожицу, передразнивая, как поет девочка справа. Очень похоже получилось. Потом он начал приплясывать, дрыгая ногами. Девочка его одергивала, но он делал ей рожки и опять изображал, как она поет. Мама Дани сидела рядом со мной. Спокойная дама, немного сонная, как в полудреме. Мне даже показалось, что она уснула. Она не пыталась шикнуть на сына, не кричала ему, чтобы он прекратил кривляться. Не хлопала, не хохотала вместе с остальными. Она сидела с одинаковым выражением лица. — Ну, артист, Витцин, копия! — воскликнула одна из бабушек. Мать с удивлением посмотрела на собственного сына и снова погрузилась в дремоту. Таня же, чувствуя симпатию публики, продолжал свои комические этюды. Упасть, встать, снова упасть, заправить рубашку, вытащить рубашку, сделать умное лицо, неумное лицо, равнодушное, спящее, испуганное, опять умное. Дети на него не обращали никакого внимания. Видимо, привыкли. А мамы так уже просто спарт падали от хохота. Дети должны были еще читать стихи но Даня продолжал изображать, как печет оладушки у бабушки. Воображаемые оладушки у него падали на пол, летели в потолок, обжигали руки, падали на голову девочки-соседки. Наша Сандровна, умиленно глядя на поющих детишек, наконец обратила внимание на надрывающихся от смеха родительниц и немедленно догадалась о причине. «Даня, во второй ряд!» – скомандовала она. «Лучше бы она этого не делала». Мальчик, повесив голову, пошел во второй ряд, и дети начали читать стихи по цепочке. Даня подпрыгивал на месте, выглядывал из-за плеч одноклассников и уже чуть ли не брейк-данс за спинами танцевал. Мамы тоже тянули шеи, чтобы получше разглядеть Дани на экспромты. Посередине стояли Кира и Саша, самые высокие в классе. Кира – это мальчик Кирилл, а Саша, напомню, девочка. Саша отлично читала, прекрасная дикция. Она была ведущей концерта. Старшие девочки от Киры млели и стреляли глазками. Тот делал вид, что равнодушен. Но когда он вышел в коридор, беготня затихла и замедлилась. Явный авторитет. Вид у него был колоритный, бритые виски и торчащий ирокез. Челка длинная и сваливалась на одну сторону. Так сейчас стригутся девочки, выбривают над духом часть, оставляя сверху длинные волосы. Представьте себе такого мальчика-первоклассника. Да я сама в диванчик вжалась от смущения, когда его увидела. На Симу внешность одноклассника никак не действовала. Она ему что-то лопотала про то, что будут шарики, и она хочет сразу два. — Будет, — пообещал Кира. — Я тебе свой отдам. — Ты дашь мне свой шарик? — восторженно уточнила Сима. — Отдам. Мне не нужен. — Я не возьму. Тебе тоже шарик нужен даже мальчики шарики любят. Вот моему брату уже шестнадцать, а ему нравится со мной мультики смотреть. — Правда? — обрадовался мальчик. — Конечно. Я возьму два и один отдам тебе. Ты какого цвета хочешь? Мальчик опешил. Видимо, он так привык, что его все считали взрослым и серьезным, и что он уже не должен хотеть шариков и шоколадных яиц, что совершенно разомлел. Вдруг появилась девочка, которая сказала ему, что хотеть шарики – это нормально, а не признак размазни, малышни и слабости. В этот момент на Симу мчался на всех парах еще один одноклассник. И точно не затормозил бы, если бы не вмешательство Киры. Он загородил с собой Симу. Старшие девочки дружно состроили гримасы. На празднике был момент, когда мальчики должны были вручить подарки девочкам. Блокнотики для секретов и ручки. Блокноты были вполне себе девочковые, розовые в цветочек, а ручки самые обычные. Так вот Сима отдала ручку Кире. Тот опять обалдел, но подарок принял. Остальные мальчики, как по команде, стали просить ручки назад. Но девочки уперлись и не давали. Назревал скандал. Однако тут объявили новую песню, и все пошли петь «Про папа может» отдавая дань 23 февраля. Слева от меня сидела бабушка. Ну, такая классическая бабушка-бабушка, божий одуванчик. В блузке с брошкой. Маленькая, худенькая, с перстнями на пальцах. И, конечно, с крошечной сумочкой. Бабушка вцепилась в нее и терзала платочек. Я на бабушку любоваться не могла. Она была удивительной красавицей. Из другого века ее можно было девочкам показывать и рассказывать как нужно держать голову спину терзать платочек и как правильно носить брошь но бабушки стало явно нехорошо я уж было подумала что она носит корсет и начала беспокоиться хотите водички простите не знаю как к вам обратиться мы друг другу не представлены прошептала я бабушка посмотрела на меня с таким восторгом будто я предложила ей нюхать тюльную соль — Наталья Ивановна, — прошептала в ответ бабушка. — Тут уже я должна была попросить нюхательную соль, потому как эту прекрасную женщину должны были звать как угодно, но не Наталья Ивановной. Скорее, Элеонора Эдуардовной или Октябрина Леопольдовной. — Кирилл мой внук, — бабушка кивнула на шеренгу детей. — Вы верите в генетику? — с некоторым ужасом и надеждой спросила она. — Безусловно, — призналась я. — Я тоже раньше верила, а сейчас уже нет. Кирилл совершенно, совершенно абсолютно не пошел в наш род. Просто удивительно. Я его двоюродная бабушка со стороны отца. Кстати, вижу его впервые с момента крещения. И, надо признать, испытываю легкое потрясение. Бабушка еще раз посмотрела на внука даже не с испугом, а с явно выраженным страхом. Еще она внимательно разглядывала остальных мальчиков. Думая, видимо, что внука ей подменили или указали на другого ребенка. — Кирилл? Он заступился за мою дочь. У него очень добрые и умные глаза. Он настоящий мальчик. — Боюсь, это единственное, что досталось бедному ребенку от нашего рода. Наталья Ивановна снова затеребила платочек. — Как вы думаете, а потом, со временем, может проявиться? — У меня сын увлекается физикой и математикой. Мы с мужем гуманитарии. Сын пошел в бабушку. Это вселяет надежду, определенно. Наталья Ивановна кивнула. Вы говорите мне правду? Абсолютную. Но как же его вид? Меня он пугает. Его дед не был таким брутальным и высоким. В кого пошел мальчик? И зачем они сделали ему такую стрижку? Ума не приложу. Разве это модно? Еще многое изменится. И стрижка тоже. У меня сын ходил с длинными локонами, а теперь стрижется под ежик. Локоны. У моего мужа тоже были локоны, когда мы с ним познакомились. Потом облысел, правда. — А сейчас будут сольные номера, — объявила Светлана Александровна. — Участники могут идти переодеваться. Я подскочила. Настал наш звездный час. Мы с Симой выскочили в рекреацию. Вместе с нами еще четыре девочки и один мальчик — Ванечка. «Ваня, ты что будешь делать? Ты с мамой или с бабушкой?» — поинтересовалась одна из родительниц, которая, видимо, знала ребенка. «Я должен был играть», — ответил спокойно Ванечка, — «пока вы переодеваетесь». Синтезатор принесли, а стул забыли. Мама поехала за стулом. Не успеет. «А обычный стул не подойдет?» — удивилась родительница. «Нет», — степенно ответил Ванечка. «Да я вообще-то играть не хотел». Он деловито съел булку, сидя на диване, где переодевались девочки, запил соком, который шел в подарки девочкам к восьмому марта, и поглядывал на шоколадное яйцо. — Ешь, только игрушку мне отдай, — разрешила Сима. Ванечка, отполдничав, пошел в класс, сел на стульчик и разве что не вздремнул. Разбудила его собственная мама, которая влетела в класс со стулом наперевес. Банкетка была профессиональной, с регулируемым сиденьем. Мама установила сиденье, подкрутила и придвинула Ванечку к синтезатору. Мальчик с тяжким вздохом отыграл незабвенных ежиков Кабалевского. Только ежики у него получились грустные-грустные. Мой расчет оказался верным. семена платье ввергла девочек в ступор. — Мама, смотри, какое у Симы платье! — закричала одна из больниц. Поскольку никто из родительниц не знал ни меня, ни новенькую девочку, то у мамы тоже случился ступор. Что это за ребенок, которого не было полгода? Что это за мама такая? Вторая больница занервничала и сказала, что и им платье нужно было брать в другое, не репетиционное, а для выступлений. Зато у тебя туфли на каблуках, нашлась мама второй больницы. Это был запрещенный прием. Тут Сима посмотрела на туфли девочек и расстроилась. У нее же были обычные балетки, а у них золотые туфли на маленьком каблучке, как у взрослых сима ты балерина а балет всех победит сказала я гимнастка сидела на дальнем диванчике и не оценивала ни платья ни обувь это меня еще больше насторожило после больниц которые оттопали свое чача -ча, ча пошли мы сима была нежной куколкой и растрогала всех родительниц они ей бурно аплодировали бабушка киры даже пустила слезу умиления. сима только один раз сбилась со счета Но в целом все было очень-очень мило. Следом должна была выступать художница, Анфиса. И мои опасения оправдались. Эта девочка была профессионалкой с немалым опытом выступлений. Творила такое, что я сидела с раскрытым ртом. Программа была явно старая, выученная, отработанная. Девочка, конечно, порвала всех, что уж говорить. Сима возвращалась домой задумчивая. «Зачем мне балет, если я так не умею?» Чуть не плакала она. «Зато у тебя платье лучше», — успокаивала я. «Но я танцевала хуже». «Сима, на следующий год ты станцуешь так, как никто не сумеет. Между прочим, даже гимнастки занимаются хореографией». Наш папа, совершенно счастливый, нес пакеты с костюмом и подарками. И он не слышал нашего с дочкой разговора. «Все как с Васей», — сказал он. — Это же счастье, что мы до сих пор ходим с шариками по улице, — заметила я.